Рэйчел Кейн. «Горький водопад». Пролог. Когда его вытащили из темницы, ещё только-только наступало утро. Он всю ночь простоял на коленях, дрожа от холода в белой сорочке, которую его заставили надеть. Несколько раз засыпал, но его будили, ткнув в бок стволом винтовки, и он продолжал своё бдение. Всё тело болело. Практически так же, как болело всегда от тяжёлой работы. Когда-то он был сильным и выносливым, а превратился вот в это. Он видел узлы суставов на своих запястьях и пальцах. Ключицы выступали настолько сильно и остро, что могли бы, наверное, прорезать бумагу. Сегодня ему не дали даже обычной для этого времени суток горсточки риса, и воды тоже не дали. «Это пост», — сказали ему. Однако кто же будет поститься если уже почти умирает с голода? Просто голод станет ещё сильнее. Он пытался не думать о еде, о том, как когда-то даже не волновался о времени следующей трапезы, обо всех бургерах, пиццах и сэндвичах, которые мог съесть в любое время дня и ночи. Картошка фри и пиво. Всё то время сейчас казалось ему смутной грёзой. Учёба, девушки, вечеринки... Европейский футбол и диско-гольф, и посиделки в баре. Последние посиделки, когда бар был битком набит его друзьями. Скучали ли они по нему? Заметили ли вообще его исчезновение? Боже, как же он сейчас хотел есть и спать! А потом за ним пришли. Шестеро мужчин были лишь тенями во тьме, но он знал, что у них есть дубинки и огнестрельное оружие, как обычно. Его вздернули на ноги, которых он уже даже не чувствовал, и заставили его топать, пока онемение не ушло. Это было так больно, что у него перехватило дыхание. Всё казалось каким-то нереальным. «Это происходит не со мной. У меня есть своя жизнь. У меня есть семья. Я не могу быть здесь». Его вывели из тесной будки, где он провёл ночь. В небе, полускрытым кронами деревьев, брежжил слабый намек на рассвет. Но вокруг все было еще так темно, что узник почти не видел землю, по которой ковылял, спотыкаясь. Музыка поднималась в воздух, словно туман. Весь клятый лагерь пел. Узнику этот гимн не был знаком. Он воспитывался в католической традиции. И сейчас ему отчаянно хотелось молиться. Он не молился ночью, хотя ему приказывали это делать. «Боже, помоги мне, пожалуйста! Прошу тебя!» Камни на тропе глубоко резали его босые ступни. Позади оставался кровавый след, но его тащили дальше, несмотря ни на что. Вниз по склону. Справа тянулась сплошная металлическая ограда, невероятно высокая и безликая. Крепкая стена, отгораживавшая лагерь от внешнего мира. Когда-то, когда он был совсем другим человеком, он думал, что сможет перелезть через эту стену. Шрамы от той попытки остались у него до сих пор. «Может быть, они отпустят меня», — думал он. В глубине души он знал, что это неправда, но не хотел этого знать, поэтому продолжил ковылять дальше, молясь и надеясь. Песня множества голосов затихала позади. Остались только он и верные, с оружием в руках и молчанием на устах. Узник слышал только своё дыхание, хрипом отдающееся в его костлявой груди. Деревья заслоняли слабый свет. Казалось, его ведут к могиле, и ему хотелось кричать, бежать, бороться, сделать хоть что-нибудь, потому что, чёрт побери, он был человеком. Когда-то он был сильным, уверенным и бесстрашным, правда? Он не побежал. Лучше уйти тихо. Холод был болезненным, словно укусы острых ледяных зубов. На узнике была только тонкая сорочка, и его руки и ноги снова начали неметь. Хвойный запах деревьев, наверное, должен был успокаивать, напоминая о рождественской ёлке но узник ощущал лишь едкий запах собственного пота и страха. Во рту было сухо, словно туда напихали ватных подушечек. «Может быть, это мне снится», — думал он. «Может быть, всё это сон? Может быть, я напился в таверне Чарли и проснусь в комнате общежития рядом с Брай, и всё это окажется просто дурацким кошмаром?» Брай — его девушка. Он гадал, что она сейчас делает тосковала ли она по нему вообще. Он подумал о своих родителях и о том, что они, должно быть, искали его и ищут до сих пор. Это было больно. Он вышел из-под сени деревьев и остановился, глядя прямо перед собой. По воде небольшого озера бежала холодная рябь, рассвет окрашивал её розовым, а ещё там был водопад. Он с рёвом низвергался со скал вверху и разбивался в белую невесомую водяную пыль, парящую в воздухе. В этом облаке брызг танцевала едва заметная радуга. Здесь, казалось, было теплее и спокойнее. Патер Том ждал у берега озера. Он был облачен в белую рубашку и белые брюки. Его седые волосы отливали такой же белизной. Старческие волосы, старческое лицо — Молодые темные глаза, которые, казалось, ведали все тайны Вселенной. Глаза святого, как любили говорить в собрании. Патер Том был долбаным безумцем. «Брат», — произнес Патер Том, — «добро пожаловать. Ты долго и плодотворно трудился, и хотя пришел к нам как чужак, ты оставишь нас, навеки став частью нашей семьи». Сегодня ты будешь крещен и войдешь в собрание, и куда бы ни пошел, ты всегда будешь одним из нас. Твоя прежняя жизнь ушла, да начнется твоя новая жизнь. Новая жизнь, произнес кто-то рядом, и остальные пробормотали то же самое. Узник стоял в оцепенении, ничего не понимая. Значит ли это, что его просто отпустят? «Может ли такое случиться?» «Да-да, отпустите меня, чокнутые ублюдки! Отпустите меня, и я прямиком побегу к копам, и вы окажетесь в тюрьме так быстро, что даже бог не будет знать, где вас искать!» Так сказал бы тот человек, которым он когда-то был, сильный молодой человек, который боролся бы, кричал бы, верил бы, что может сделать что угодно, пережить что угодно. Но человек, которым он стал теперь, лишь дрожал, как ягненок на бойне. Он не мог заставить себя снова стать тем человеком. Может быть, если он повинуется, в конце концов, они его просто отпустят. И, может быть, если все же уйдет отсюда, он никогда не скажет ни слова о том, что с ним случилось. Он вместе с Паттером Томом вошел в воду по пояс. Он видел, что неподалеку начинается подводный обрыв, темно-синяя дыра, проделанная водой за века неустанного падения. Кто знает, насколько велика там глубина. Он стоял прямо на краю бездны. Было так холодно, что онемение прогнало из его тела даже способность дрожать. Так холодно, что вода начала казаться теплой. Патер Том... Улыбнулся ему так, словно вообще не чувствовал холода, и сказал, «Веришь ли ты в могущество Господа нашего, Иисуса Христа и Отца Его Небесного?» Он только кивнул, как будто шею свело судорогой. Это было больно, ему ужасно хотелось спать. «Тогда омойся в крови Агнца и возродись очищенным». «Тебе пришлось потрудиться, чтобы обрести веру, но это позади. Отныне ты — святое собрание!» Он не был готов к тому, что Патер Том окунет его в воду. Это было проделано быстро и умело, словно Патер делал это тысячу раз. Узник сопротивлялся, но Том удерживал его под водой в течение нескольких долгих секунд, прежде чем позволил снова вынырнуть в наполненный туманом утренний воздух. Узнику хотелось кричать от холода и потрясения, но его охватило неимоверное облегчение. Он сделал это. Он выжил. Он обратил лицо к восходящему солнцу и сделал глубокий судорожный вдох. «Я жив! Я жив! Я выберусь отсюда!» — Господь с тобой, брат, — сказал патер Том, — твое служение принесет нам спасение. Узник не видел, как они подошли, но сейчас рядом с ним в воде стояли еще два человека, и он осознал, что что-то не так. Он попытался направиться к берегу, но один из них схватил его за плечи, а второй склонился, уйдя под воду. Узник почувствовал, что что-то сдавливает его тело, но не понимал, что это, пока не погрузил руки в воду. Это была толстая длинная цепь, туго обвившая его талию, и патертом защелкнул висячий замок, скреплявший ее. Мужчины отпустили узника и отошли назад. «Ты сказал, что отпустишь меня, что я начну новую жизнь!» завывал голос в глубине его сознания. Узник стиснул зубы, ощущая прилив чёрного отчаяния от осознания того, что его ждёт. «Да благословит тебя Бог, святой!» — произнёс Патер Том и столкнул его с края бездны. Последнее, что увидел узник, — это тяжёлый железный груз на конце цепи, увлекающий его вниз, и слабые проблески рассвета в воде наверху. «Так холодно!» Он ощутил, что опускается на дно среди белеющих костей. Лёгкие болели и пульсировали, и он внезапно вспомнил, как ребёнком просыпался от кошмаров. Последнее, что принеслось в его памяти, самое последнее, — это шёпот матери. «Тише, малыш! Теперь всё хорошо!»